Ночь на 29 мая 2014 года Каир, Египет, посольство Российской империи Архитектурный облик района, где находилось посольство Российской империи, это был западный берег Нила, было навсегда испорчено громадной и совершенно безвкусной стеклянной коробкой каирского шератона, который построили буквально в двух шагах от нашего посольства. В этом здании полтора десятка номеров были заняты аппаратурой различных разведок, прослушивающих наше посольство. Всем им... Приходилось платить за номера, кроме египетского Мухабаррата, который никогда и ни за что не платил. Примерно вдвое больше номеров было занято нашими дипломатами, которые предпочитали снимать номер здесь с групповой скидкой и в двух шагах от рабочего места. Не знаю, предполагали ли такое развитие событий владельцы Шаратона, но прибыль они получали стабильно, Даже в мертвый для туристов сезон, когда отели стояли пустые на три четверти. И мы получали прибыль, только не деньгами. И главный вариант экстренной эвакуации русского посольства предполагал высадку морской пехоты с вертолетов на здание Шаратон-Каир и превращение его в цитадель обороны до того, как проблемы не будут решены. Крис... Сейчас осматривал посольский врач. Я же спустился вниз в центр связи. Сейчас больше половины операторских кресел пустовало. Посольство реагировало на кризисную ситуацию недопустимо медленно. Это злило. Господин вице-адмирал, Константинополь, штаб флота. Я взял трубку. Господин вице-адмирал, сейчас с вами будет говорить адмирал Питовранов. Соединяю. Питовранова я знал. Болтун и хам. — Слышал, вы кого-то нашли в Каире, а? — без представления сказал не совсем серьезным голосом адмирал. — Похоже, еще и под градусом. — Как сказать, то ли мы нашли, то ли нас нашли? — Не прибедняйтесь. Меня из постели подняли. В общем, ситуация такова. Ударная группа во главе с Александром Колчаком возвращается после решения задач в Персидском заливе. Только что прошли Суэц. На борту группа безопасности амфибийных сил, группа парашютистов, спасателей ВМФ. Четыре спасательных и два разведывательных вертолета, плюс еще четыре вертолета на кораблях сопровождения, специализированных, но хоть что-то. Я дал приказ изменить маршрут. Они будут крейсировать неподалеку до особого распоряжения. Николай I должен сегодня пройти Гибралтар, но пока он далековато. Благодарю. Как насчет спецназа флота? А они уже грузятся. Самолетом их перебросят на авианосец. Благодарю. В районе есть десантные корабли. Адмирал ссыто хохотнул. «Да вы там войну собрались устраивать, или как?» «Жизнь покажет. Возможна масштабная операция». «В Персидском заливе». «А боезапас на авианосном судне? Беспилотники?» «Небольшой, но есть. Вы должны помнить, мы никогда не оставляем погреба совсем пустыми». «Я помню, благодарю». «Коньяк с вас». «В Константинополе, в морском собрании». «По рукам?» «Идиот! Я разозлился и сам не знаю, из чего». «Что с данными? Где резидент?» «Резидент в Александрии еще со вчерашнего дня, ваше высокопревосходительство». «Черт!» «Подключайтесь к полицейским камерам. Они есть?» «Так точно. Давайте быстрее». Время утекало, подобно песку межпальцев. Генерал Тимур не был обнаружен. Он растворился в миллионном городе, полном радикальных исламистов и прочей твари. И мы не могли его найти. Разозленный, я заказал вертолет до авианосца. Какого чёрта? Секретность все равно нарушено. Все знают, и мне надо убираться отсюда, да по-быстрому». Позвонил Юлий и не ошибся. Она летела в Каир, и было бы глупо предполагать иное. Встречаться не хотелось. Я был выбит из колеи, и она тоже. И еще я был зол на себя. Первый подтвержденный контакт с коленвалом за последнее время. И позорно проигранный. Можно было бы забить гол на первой минуте матча, но теперь придется играть в долгую. Увы. Из центра прослушивания я поднялся наверх. В посольстве должно было быть что-то вроде ресторана. Дипломатия — это удел дворян и тех, кто желает выслужиться в дворянство по гражданской службе. Поэтому при любом посольстве есть не кухня, а что-то вроде ресторана для своих. Обязательно с местной кухней и кухней страны, которую ты представляешь. Дипломатическая работа. Немыслимо, без банкетов и фуршетов. И не поведешь же гостя в обычный ресторан, верно? Служба посольства, тем более в такой сложной стране, как Египет, серьезное дело, самые важные контакты между великими державами устанавливаются через посольства в третьих странах, через долгое обхаживание, через личное отношения, позволяющие партнерам доверять друг другу. Долгое время... Одним из перекрестков миров был Тегеран, но ну, сейчас Тегеран наш, и центр дипломатической активности во многом переместился в Каир. В город, который повидал многое, от Клеопатры и римских легионов до разъяренной толпы, лавой катящейся по улице с криком «Аллах Акбар!» и оставляющей за собой только смерть и разрушение. Крис уже сидела в коридоре посольства. Отходняк начал действовать. Адреналин кончился и сейчас она чувствовала себя несчастной. выглядела она как попавший под ливень воробей. Я вздохнул. мы в ответе за тех, кого приручили. Сударыня, не дожидаясь ответа, я взял ее под руку Не соблаговолителей, а тоже над со мной прямо сейчас. Посольстве была медвежатина. Настоящая сибирская медвежатина. Я знаю, как ее любят североамериканцы. На Манхэттене в русских ресторанах всегда отшлак. Медальоны из медвежатины под соусом с сибирскими ягодами и травами. Да под хорошую столовую номер 28. То, что нужно в данной ситуации. Совсем не то, чем полагаться кормить даму, Тем более, такую красивую даму. Но мясо помогает при стрессе, знаю по себе. Вообще, мне не понять тех, кто увлекается вегетарианством. Разве Господь не создал животных, в том числе и для нашего пропитания? Проблема в том, что сейчас не найти хорошего, настоящего мяса. Скот содержат в одном месте бетонных коровниках, кормят всякой дрянью для увеличения привесов. А потом все это доставляют нам к столу. Мест для выпаса больше не осталось. Все распахали под пшеницу. Плохо, дамы и господа. Омерзительно плохо. Медвежатина была в сами раз. Мясо это жесткое. Его надо выдерживать в соусе, как на кавказский шашлык. Но вот секрет соуса. Местный шеф-повар им владел. Сударыня... — заметил я, расправляясь со своей порцией. — Я возмущен тем пренебрежением, которое вы оказываете гостеприимству империи. Полагаю, это медвежатина в Нью-Йорке или в Лондоне обойдется вам не меньше, чем 50 фунтов за порцию. И есть вероятность того, что бесчестные ресторанчики подсунут вам вместо медвежатины мясо бизона, а то и страуса. Учитывая отношения... «Между нашими странами и так не слишком радужные, ваше поведение может вызвать дипломатический инцидент». «Ты...» «В принципе, я знал, что она мне хочет сказать. Не самая худшая реакция на то, что произошло для женщины. Многие впали бы или в ступор, или в истерику». «Давай, смелее!» — подбодрил я ее, кладя вилку. «Ты... тебе совсем наплевать, да?» «На что? Господи, ты только что убил трех человек, и сейчас так спокойно ешь?» «Вообще-то я ел совсем неспокойно. Я ел и думал, как это все может обернуться в будущем? В дурацких детективах и триллерах ты убиваешь главного врага, и на этом действии обрываются. Только тут не книга, тут жизнь, не последствия». Могут настигнуть тебя через многие годы. Убийство египетского жандарма — это не шутки. Пойди теперь докажи, что он имел на уме недобрее. Тем более, если египетские власти захотят перевернуть все с ног на голову. А сами не додумаются, найдутся советчики. С тем же милым британским прононсом. Я отложил и нож в сторону. Спокойно поесть уже не светило. Ты ошибаешься. Я ем совсем неспокойно, но это неважно. Ты знаешь, что они хотели с тобой сделать? Крис покачала головой, отчего волосы качнулись волной. Ты все равно, я понимаю, ты солдат, но все равно. Я морской офицер, это немного другое. Знаешь, в чем разница между нами? В чем же? В том, что ты считаешь их людьми. Ваша страна не может ничего сделать с террористами, именно потому, что считает их людьми. Да, биологически они и в самом деле люди. Но этого недостаточно, чтобы считаться людьми. Нужно еще кое-что. Способность жить в нормальном обществе, повиноваться закону и не высыпать на улицу с дрекольем или автоматами каждый раз, когда что-то произойдет. Наконец, не похищать и не насиловать женщин, тем более таких очаровательных. Удар прошел мимо. «Я благодарна тебе, правда, но все равно это ненормально. Поешь, это тебе необходимо». Она с ужасом посмотрела на еду. «Нет, нет, не могу». «Тогда послушай меня. Я не знаю, как ты оказалась здесь, но тебе здесь совсем не место». Я не держу на тебя зла из-за того, что произошло с моим сыном. Он разведчик и сделал то, что должен был сделать. Судя по тому, что случилось, там действительно был генерал Абубакар Тимур. Или кто-то из его ближайших подручных. Рано или поздно мы найдем его и убьем. Я отвезу тебя туда, куда ты скажешь, в безопасное место, и дам телефон. Я улыбнулся. Не знаю, насколько искренне это получилось. По этому телефону можно позвонить из любой точки земного шара, без денег. Просто скажи, кто ты и тебя выслушают и постараются помочь. Ну, в чем? Генерал Абубакар Тимур запомнил тебя в лицо. Ты подвергла его опасности. Он не знает, кто ты и на кого ты работаешь. Он знает, что его... Преследует 24 часа в сутки, и для него жизненно важно не оставлять никого за спиной. За ним стоит целая террористическая организация. Если будет возможность, они похитят тебя, будут пытать и убьют. Мы сможем помочь тебе. Если почувствуешь, что за тобой следят, звони. Журналистка поежилась. Звучит невесело. И это и есть невесело. Относись ко всему серьезно и не пытайся заниматься самодеятельностью. Просто позвони нам, если почувствуешь неладное. Это игра для настоящих мужчин. Итак, куда тебя отвести? Крис приняла решение. «В Рим. я хочу в Рим. Двухвинтовой, короткий, кургузый и Щекорский завис над вертолетной площадкой посольства. А затем резко и в то же время плавно притерся к земле. Площадку охраняли вооруженные автоматами морские пехотинцы. Ветер трепал одежду и волосы. Пошли. Таща Крис за руку, я подбежал к десятой двери вертолета. Нас втащили внутрь. Добро пожаловать, господин вице-адмирал, крикнул один из стрелков. Пристегнитесь. Утренний ветер здесь сильный. Для дамы найдется... Гигиенический пакет, спросил я. Найдем все, что угодно, ваше высокопревосходительство!» Украдкой борт-стрелок показал мне большой палец. Понятно, что он имел в виду. Все на борту взлетаем, а винтов чисто. Крис с ужасом смотрела на борт стрелка у пулемета, в нового образца титановой каски, полностью защищающей всю голову, и в черной боевой униформе. Морских пехотинцев. Пристегнуться она забыла. Вот так. Я застегнул ремень. Сейчас будет страшно. Очевидно, пилоты тоже успели рассмотреть гостю нашего посольства и решили показать ей класс. С ускорением почти в 20 метров в секунду вертолет буквально выпрыгнул с площадки вверх и, развернувшись на месте, ринулся на север, в сторону Средиземного моря и находящейся там авианосной группы.